Первое открытие Не знаю, почему мне так запомнился день, когда я впервые пошел в школу. Может быть, потому что в этот день я вдруг понял, что, оказывается, можно увидеть красивое в обычном, открыть прекрасное там, мимо чего проходил десятки, сотни раз. В то далекое сентябрьское утро мне впервые захотелось удержать, сохранить те теплые следы, что остались за мной на тротуаре. Захотелось поделиться с людьми своим открытием. Посмотрите, как красиво вокруг! Запомните, люди, это волшебное утро. Возьмите его с собой. Но я еще не знал, как сохранить красоту и передать ее людям, и потому упрямился и сердил маму. Рисовать я научился рано, еще до школы. Доставляли ли мои рисунки радость людям, этого я не знал. Да и по правде говоря не думал об этом. Просто мне нравилось рисовать и все. А потом на нашу страну обрушилась война и в каждый советский дом вошли горе и лишения. Вошла война и в наш дом, хотя линия фронта проходила от Сибири далеко на западе, у Волги. Семья у нас была большая, девять человек, одних только детей. Было время, когда вся наша семья жила в одной комнате. Но мы не хныкали, не жаловались на то, как нам трудно и тесно живется. Мы знали, что если в наш дом вошел враг, и этот враг хочет убить советских людей, надо врага победить, И прогнать с родной земли. А еще мы знали, что, как бы ни было тяжело горе, людям нужна радость, нужно тепло, сильных и щедрых сердец. Именно в войну, когда и без того было трудно, и не хватало денег, я попросил маму купить мне кисти и краски. Цвет, яркий, волнующий, таинственный и ясный, в одно и то же время, говорящий людям порой больше любых слов, вошел в мою жизнь и открыл для меня в мире новую красоту. Так бы, наверное, и было. Я стал бы художником, если бы меня не увлекли другая красота и другие цвета. Цвета вечно прекрасного неба. И я пошел в летчики, чтобы быть ближе к этому цвету. К чему я тебе все это рассказываю, мой юный друг? А к тому, что не так уж и важно, пойдешь ты в космонавты или станешь врачом, архитектором, ученым. Важно, чтобы ты всегда был человеком, любил людей, Природу тебя окружающую, искусство. В искусстве берет начало творчество, без которого невозможна никакая настоящая работа, без которого невозможен сам человек. И я буду рад, если ты, приобщаясь к искусству, полюбишь его и поймешь его неиссякаемое богатство. Человек, понимающий и ценящий искусство, сам уже творец.